и нанес сокрушительный удар левой рукой в челюсть. Люк рухнул на землю и уже не шевелился. Далт присел на корточки над подверженным противником. Дышал он тяжело, как загнанный пес, и пристально вглядывался в лицо Люка, словно ожидая очередного подвоха. Правая рука его подергивалась. Казалось, он хотел ударить врага еще раз. Ничего, однако, не произошло. Спустя десять или пятнадцать секунд Далт медленно поднялся на ноги, покачнулся и выпрямился. Заклинание смерти застряло у меня на губах. Мне хватило бы нескольких секунд, чтобы перегвоздить его к земле, после чего никто не установил бы истинную причину гибели. Меня тревожило, что произойдет после того, как он свалится, двинутся ли обе армии в атаку. И все же удержало меня другое. Я вспомнил слова Люка. «Это дело чести, так что, пожалуйста, не вмешивайся». После этого он добавил, «Кроме того, до смертельного исхода все равно не дойдет. Мы представляем друг для друга ценность живыми». Ладно. Трубачи пока не трубили. Войска стояли на месте. Похоже, все будет так, как они договорились. Люк сам этого хотел. Я не стану вмешиваться. Дал поднял люк с земли. Почти сразу же он опустил его обратно и подозвал своих факельщиков. Затем повернулся в сторону Джулиана. — Призываю вас выполнить оставшуюся часть нашего соглашения! — крикнул он. Джулиан едва заметно склонил голову. — Мы ее выполним, если вы выполните свою. Уведите своих людей на рассвете. «Мы уходим сейчас!» — объявил Далт. «Далт!» — крикнул я. Он повернулся и пристально посмотрел на меня. «Меня зовут Мерлин. Мы с тобой встречались, хотя я не уверен, что ты меня помнишь». Он покачал головой. Я вскинул правую руку, и произнес самое бесполезное и в то же время самое эффектное заклинание.